Глава четырнадцатая. Банда страшных воров. То есть уже завтра я должен поменять власть в стране? И от этого <coughs> поручения никак не отвертишься, потому что поручил его сам император. Я не могу ему сказать, что мне сейчас надо пустынями и подземелями заниматься. У меня не то положение, чтобы игнорировать приказы правителя Равы. «Так много слов», – задумчиво протянул приходящий во снах. «Я старался покороче, но сами видите, сколько всего приходится рассказывать». Мне очень не понравился один момент в твоем рассказе. Тот, где ты говорила о допросе некроманта. Согласен, мне тоже тот допрос не понравился. Отвратительное зрелище, и слишком мало информации получилось выжать. Нет, я не про информацию говорю. Ты решил разговорить труп и использовал для этого силу смерти. Это категорически недопустимо. Я вас не понимаю, а как еще можно пообщаться с трупом, если не при помощи навыков некромантии? Тебе разве не приходило в голову, что пленных желательно брать живьем? Ведь в таком случае у тебя даже мысли насчет общения с мертвецами не возникнет. Еще раз простите меня за банальность, но иногда взять живьем очень сложно или даже невозможно. Так что я не ради удовольствия с трупами общаюсь. Просто иногда у меня других вариантов нет. Варианты есть всегда. Чуть не скрыжище зубами отчеканил старик. А Лучше вообще остаться без информации, чем получить ее таким способом. «Скажи мне, Гедар Хавир, тебе ничего не кажется странным в том, что принято называть магией смерти?» «Да мне в любой магии абсолютно все кажется странным. В первой жизни я вообще с магией не сталкивался. Она у нас только в сказках встречалась. Хотя, если подумать, некоторые отрасли науки весьма уверенно к этим сказкам приближались». «Вообще-то, та твоя жизнь была не первой, но я понял, о чем ты». «Не первой? Но ну, ничего себе заявочка, и какой же...» Для представителей твоего вида эта информация почти не имеет значения, так что неважно. Ты совершенно не о том думаешь, как это часто у тебя бывает. Посмотри на то, что ты называешь магией. Ширеп, смотри. Прежде всего, ты должен заметить, что почти вся она труднодоступна. Для большинства обитателей этого мира она вообще недоступна. Это связано с редкостью особых трофеев, необходимых для ее открытия. Скорее даже с доступом к местам, где можно добывать такие трофеи. Таковых немного, и каждый со своими особенностями, что превращает их в опасные и труднодоступные локации, куда допускаются лишь избранные. И даже им не просто обзавестись драгоценной добычей. Ведь не все могут похвастать высокой мерой порядка и другими средствами, повышающими шансы успешной охоты. Да и про опасности таких мест не стоит забывать. Надеюсь, то, что я сейчас говорю, понятно? «Разумеется. Не так давно я долго голову ломал, пытаясь придумать способ получить магию. Все эти мысли тысячу раз через мою голову проходили». «Прекрасно. Тогда скажи, что я имел в виду, когда говорил, что «почти» и вся магия труднодоступна?» «Что именно я подразумевал, когда произносил «почти»?» «Магию смерти». «Вот. Ведь умеешь думать, когда захочешь». «Да, именно магия смерти стоит особняком». «Настолько особняком, что ваши мудрецы веками спорят, можно ли ее вообще называть магией, или это нечто особенное». Так уж получилось, что смерть в свое время очень хорошо в этом мире устроилась. Этому поспособствовало удивительно удачное стечение обстоятельств, что в нужный момент сложились в ее пользу. И она этот момент не упустила, получив ряд существенных преимуществ. И объединенная воля тех сил, что при этом остались обделенными, Выступила против засилья смерти. Это привело к катаклизму, что едва не уничтожил этот мир. Рак, по сути, завис над гибельной бездной и с тех пор пребывает в неустойчивом положении. То есть малейший сдвиг может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому с тех пор оставшиеся осколки воли следят, чтобы такой сдвиг не случился. Можно сказать, что мы храним равновесие». Ну так вот, кроме почти случившейся катастрофы, случилось еще много иного. В том числе смерть решилась ряда преимуществ, коими так удачно обзавелась. Это ее существенно ослабило, но на фоне остальных сил она в некоторых направлениях до сих пор доминирует, в том числе и в доступности. Обзавестись магией смерти на порядке проще, чем прочими направлениями магии. Также с ее помощью можно существенно усилиться без чрезмерных трат. Даже одно низовое умертвие в подчинении делает тебя опасным противником, и поднять его способен полный новичок. Неудивительно, что в среднем из 100 магов до 90 и больше являются именно некромантами. Большинство, разумеется, слабые. Они навсегда остаются на начальных уровнях, редко стремясь к большему. Ведь, повторюсь, даже новички в темном искусстве получают немало. И этого для многих достаточно. Те же, кто продвигаются дальше, со временем набирают большую силу, после чего исчезают. Или не набирают, но все равно исчезают. Не доводилось с таким явлением сталкиваться?» Я ответил осторожно, перебирая в голове некоторые моменты последних лет. «Не могу ничего сказать. Я практиковал некромантию и даже одно время практиковал всерьез, но с другими некромантами почти не общался». «Те, с кем все-таки общался, не вели со мной таких бесед и никуда не исчезали». «Ну, это если не вспоминать подвалы фактории и тайного узника, на память о котором у меня остался жнец». «Но тот эпизод я вспоминать не люблю, ведь он заставляет о многом задумываться и думаете неприятные». «Мне кажется, ты не хочешь отвечать откровенно. Ну да, это и не так уж важно. Сталкивался ли ты с такими случаями или нет, скажу тебе, что они были, есть и будут». Принимая дары смерти, ты просто принимаешь ее дары. А вот используя их, ты становишься своего рода должником смерти. И если небольшой долг еще можно списать, с большим придется идти до конца. Задолжав по-крупному, с ней можно расплатиться лишь собою. Сначала лишаешься мельчайших незаметных частиц себя. Дальше становится все больше и больше. Размеры их увеличиваются до заметных и очень заметных. Ты начинаешь, можно сказать, разваливаться, постепенно теряешь себя, как живую личность, и затем всецело переходишь в собственной смерти, и дальше уже она тебя использует так, как ей угодно. Точнее, использует то, что от тебя остается. А остается все тот же дух костей, те же кости и порабощенное ядро души. Только если у человека не незапятнанного тьмой и то, и то свободное... В твоем случае ты себе не принадлежишь. Ты вечный раб или потенциально вечный. Если тебя устраивает такой путь, это твой выбор. Мешать не имею права. Но я категорически не приемлю, когда ради исполнения моей воли кто-то идет на поводу у смерти. То есть я запрещаю тебе прибегать к ее дарам, когда делаешь то, что должен делать. Если поступишь так еще раз, очень сильно пожалеешь. И может даже так оказаться, что мне тебя наказывать не придется. Тебя накажет сама мудавия, и накажет очень жестоко. Мудавицы не любят темных. Ты понял мои слова и мои объяснения? Или повторить еще проще? Используя магию смерти, со временем становишься рабом смерти. Пока работаю на вас, про магию смерти даже думать запрещено. Если использую ее, сильно пожалею. Вроде все. Да, все правильно сказал. Даже не думай о ней. И вообще советую при любой подвернувшейся возможностью полностью отказаться от даров смерти. На всякий случай. Это, кстати, существенно улучшит твой баланс. Ведь все, что связано со смертью, значительно его нагружает. Даже если ты нагрузку не замечаешь или думаешь иначе, поверь, это именно так. Смерть ста еще мастерицу, когда надо скрыть ее недостатки. Но, повторюсь, это твое личное дело. Если хочешь, чтобы твои кости оказались на ступенях шеш Асара или в ином столь же омерзительном месте, это твой выбор. Я требую лишь не смотреть в сторону смерти, пока служишь мне. На этом тема закрыта, и мы возвращаемся к твоему рассказу. Итак, ты сумел найти некромантов под городом и их тайную базу, и полагаешь, что они связаны с некромантами, которые действуют в Раве, верно? «Да, тот мертвец говорил, что тела везут из Равы. Уж простите, что напоминаю про нехороший допрос». «И еще я некоторых покойников осмотрел. Видел равийскую одежду, в Мудавии такую не носят. Хотя не исключено, что в ней здесь хоронить принято. Я с местными обычаями не очень-то знаком». «И ты полагаешь, что твое растворение жизни полностью базу некормантов не уничтожило?» «Мой опыт подсказывает, что единичное растворение по широкой площади не бьет». А там подземелье с огромным залом и длинными коридорами. Склад покойников в том зале, скорее всего, полностью уничтожило. Остальное вряд ли. Разве что удачно обвалило важные коридоры. Но об этом можно только гадать. Мы оттуда бежали без оглядки. Я таких быстрых умертвий никогда не видел. Тем более в таком количестве. «Ты сможешь вернуться туда под землю? Не помешает проверить, вдруг они не стали покидать засвеченную базу?» «В ближайшее время точно не смогу. На меня давит поручение императора, отвлекаться от него нельзя. Завтра, если все пройдет без сюрпризов, я это поручение выполню, и тогда, возможно, снова сумею туда спуститься». Но сомневаюсь, что они там остались. В Раве они так не поступали. Сразу бросали все, как только их обнаруживали. Эти суда потому, как качественно скрываются, такие же осторожные. «Но если полученные неправедным способом сведения верны, ты знаешь, в каком направлении их искать». «Как бы они ни прятались, все их пути ведут к пустыне». «Так что, ладно, можешь не уделять подземельям большое внимание». «Смотри на юг. Самое главное располагается где-то там». «Понял. Смотрю на юг. И еще. Насчет завтрашнего... Э, мероприятия». «Ты государственный переворот называешь мероприятием? Оригинально. Ну, продолжай». «Так вот, я тут прикинул». Если верить Пробру и Аморалесу, во дворце около двух с половиной сотен верных ицхимы людей, плюс около сотни стражи внешнего круга. Часть их под арестом, лояльность остальных под вопросом. Ну будем считать, что человек 70 из них тоже окажут нам сопротивление. Плюс южайне с хатой более теплых краев. Это Макс с черным солнцем и пара опасных воинов при большом отряде бойцов попроще. Нам некоторое время придется от всей этой оравы малой группы отбиваться. Только затем подойдут подкрепления. Мы хотим задействовать лишь самых лучших наших людей, и в сумме там около восьмисотен бойцов окажется. Очень вероятен вариант, что драться придется всерьез, и жертв окажется много. Хотелось бы узнать, и нельзя ли эти жертвы мой счет. Это ведь не за меня, это по приказу императора делать приходится. Я, кажется, достаточно ясно дал понять, что любые жертвы твоих действий или бездействия, допущенные в южной и центральной частях Мадавии, это твоя ответственность. Если тебе не нравится приказу твоего императора, сам с ним разбирайся. Меня это не касается. Понял. Значит, все трупы на меня повисят. Прекрасная новость. Да, именно на тебя. Все просто. Делай все возможное, чтобы этих трупов оказалось меньше. Э, вот это как раз не просто. И это тоже твоя проблема. Еще вопросы есть? Нет. Ну тогда займись наконец делами. Я и Кими можем много чего протащить в наших скрытых вместилищах. Но, Кашок, учти, сразу все из них вытащить не получится. Мы сможем доставать за раз по паре предметов максимум. Но то, чтобы достать и отдать нужному человеку, время требуется. Если с количеством людей все выйдет по-нашему, на всех уйдет приблизительно с полминуты. И незаметно такое никак не провернешь. Сомневаюсь, что нам позволят где-нибудь уединиться. Так что насчет керас и шлемов сразу забудь. Надеть их не позволят. Оружие мы почти любого размера протащим, в том числе луки и арбалеты. Но на много стрел и болтов тоже не рассчитывай. Скрытые вместилища даже при хорошей прокачке с обычными предметами не дружат. «Если вы начнете оружие доставать, люди схема на это тоже просто так смотреть не будут», — сказал Дорс. «Да ты прям, адмирал Яссен», — фыркнул Кимми. «Главное — держаться в этот момент вместе. Кто окажется в стороне, тому придется без нашего оружия выкручиваться». «Можно украсть у стражников», — сказал бяка. «Вы видели, какие у дворцовой стразы здоровенные мечи? Дорогие, а таскают они их неаккуратно. Нозны далеко назад задвинуты, оттопыриваются. проще простого вытащить, если правильно подобраться. Если сто, я могу наутить так подбираться. Одна секунда, и они без оружия останутся». А Аморалес покачал головой. «Сомнительный план. Спиной гостям они не поворачиваются. Это против этикета». И вообще непонятно, запустят ли внешнюю стражу в зал, или хотя бы в основной коридор. Мы уже больше суток полностью отрезаны от информации. Абсолютно неизвестно, что именно там происходит. Внешние наблюдатели говорят, что в дворцовом парке тускают какие-то тяжелые предметы. Это единственная активность. Они предполагают, там что-то собирают. Но что именно, можно лишь гадать. Не исключено, что это могут оказаться виселицы или иные орудия казни. При самом первом друге народа именно в районе сада казнили заговорщиков. Возможно, Ицхим решил возобновить забытую традицию и отправить на эшафот тех, кого получится завтра захватить живьем. «Хорошо бы этого жирного в петлю отправить», — сказал Паксус. «Получится, сам себе веселицу приготовил». «Обсуждение заходит куда-то не туда», — вмешался я. «Давайте вернемся к главной теме. Оказавшись во дворце, мы в любой момент должны иметь доступ к хорошему оружию». Так как туда не пропускают секирами, вульжами, копьями и прочими тяжелыми штуками, нам останутся лишь несколько мечей для благородных особ и кинжалы для остальных. Ничего больше по дворцовому этикету не допускается. Это серьезно ограничит боевые возможности нашей группы. Именно этот вопрос мы сейчас должны обсуждать. Остановились на том, что тяжелые образцы оружия можем пронести я и Киме. Но это десятки штуковин приличного размера, и мы не сможем их достать в считанные секунды. Плюс учтите вопрос организации раздачи. Если я достану секиру Кашока, он в этот момент уже должен стоять рядом и протягивать руку. Иначе процесс затянется совсем уж неприлично. И мы в этот момент окажемся в очень уязвимом положении. Если вас от нас как-то отодвинут, получится я без своей секиры останусь? Вскинул Сорек. К имперской аристократии мой народ никаким боком не относится. Меч на приеме мне не полагается, а зубочисткой много не навоюешь. Рискованно. Я кивнул. Именно так. С учетом того, что придется импровизировать, действительно неприятная ситуация может получиться. Нам нужно как можно больше, так сказать, источников получения оружия. В идеале мы должны вооружиться секунд за пять. Тогда никто ничего понять не успеет. Учитывая, что в нашей делегации 24 человека без мечей, мы должны быстро раздать оружие 12 раз. Отработать процесс не успеем. Да и все неожиданности предвидеть не сможем. Вот и получается, что на это уйдет слишком много времени. Надеюсь, все понимают, что нельзя мешкать, находясь в такой ситуации. «А нельзя ли где-то достать еще несколько скрытых вместилищ?» — предложил Аморалес. «К сожалению, не видел в них острой надобности, и вот и не обзавелся таким». Я покачал головой. «Найти их непросто, да и не вижу смысла. Потребуется время, чтобы научиться быстро вытаскивать из них обычные предметы». «Это не так просто. Мне пришлось долго отрабатывать. За день никак не освоишь». «С неопытными владельцами вместилищ мы затянем процесс еще больше, чем если будем раздавать все вдвоем с Кими. «У Бяки во вместилище три места, но он быстро с ним обращаться еще не научился». «Рассчитывайте приблизительно на 10-15 секунд, если его получится во дворец провести, что не факт». «Одно вместилище есть у Арсая, но там тоже проблема с оперативностью». Он не счел нужным тренироваться, как я с Кимми. В общем, давайте напрягайте мозги. Надо еще какие-нибудь способы придумать. И если они собираются нас убить, у них по-любому нормальное оружие будет, справедливо заметил Бека. А значит, его можно украсть. Что у тебя вечно украсть да украсть? Вскинулся Дорс. Вот попробуй меня укради мой меч или что-нибудь другое. Думаешь, это так просто? Гораздо проще, чем ты думаешь. Или забыл, как ловко сфоровали твою дорогую уздечку? Да, кстати, уздечка. «Ты ведь обещал выяснить, кто это сделал, и как?» «Нет, я не это обещал. Я говорил, что буду искать изо всех сил. И я как раз этим занимаюсь. Вокруг нас много всякого ценного в последнее время пропало. После битвы зезл и браслет сильного мага, уздечка у Дорса, дедовский перстень у Арсая, серебряные столовые приборы из местии...» «Редкое зелье из моих запасов», — оживившись, склянился Аморалис. «Да, редкое зелье». С неохотой признал Бяка и тоже, чуть оживившись, добавил. «У вас непонятная долина стуковина из дорогой кости, серебра, козыных ремней и...» «Не надо тратить время на подробное описание». Суетливо перебил Бяку глава миссии. Тот не стал продолжать перечисления. Вместо этого выдал возмущенно. «Получается, прямо у нас под носом неизвестно, кто ворует абсолютно все. Я на теме не сплю, и своим людям я тоже спать не даю, но пока что ни одной зацепки». «Отень хитрые воры действуют!» «Это возмутительно!» Прогнусавили из клетки. «Очень даже может быть, что это шпионы-южан себе подработку за насчет устроили!» «Да, не удивлюсь, если так!» Согласился Бяка. «Да, действительно, опытные воры работают. На удавицев не похоже, совсем не тот уровень!» «Гидар, за все время они ни малейшего следа не оставили. Это настоящие профи! Я впервые с таким сталкиваюсь!» «Не знаю даже, с какой стороны этих ловкотей искать. Ничего против них поделать не могу. Мне помощь нужна!» Бяка, это, конечно, очень печально, но, полагаю, о таинственных ворах мы можем поговорить позже, после того, как завершим дело во дворце. Сейчас попрошу всех собравшихся еще раз подумать над новыми способами пронести оружие». «А что там думать?» Сказав это, кошук поднялся, прошествовал к клетке, поднял ее одной рукой, встряхнул, поморщился. «Или я слабею, что вряд ли, или эта гнусная тварь все жиреет и жиреет. Еле поднимаю». «А вот и не надо поднимать! Поставь меня туда, где взял!» Кошок второй рукой постучал по днищу клетки. «Вы только посмотрите, какая тут толщина! Доски двумя слоями и подстилка. Если чуть доработать конструкцию, можно устроить отличный тайник. Плевое дело! У меня плотник за ночь справится. Места полно, а если чуть расширить, то даже короткие копья можно разместить». С этими словами Кошок постучал под днищу сильнее, и лицо его при этом изменилось. Он будто заметил что-то, но пока сам не понимал что. И прилагал немалые мысленные усилия, чтобы достичь понимания. Уставившись на Рега с несвойственным ему опасением, Гоблин заверещал. «Никаких копий! Никакого оружия! Я мирная личность! У меня боязнь крови! Миру мир! Нет насилия ю!» Кошок молча просунул руку меж прутьев и, не обращая внимания на все больше и больше распаляющегося пленника, принялся копаться среди подстилок. Через миг лицо его стало совсем уж неописуемым, и он вытянул увесистый золотой жезл с огромным красным самоцветом в навершии. «Ой, что это?» – неестественным голосом выкрикнул Гносис: «Да это же пропавший жезл! Чудо-то какое! Нашелся!» Так вот куда его воры спрятали! Ну надо же, какие профессионалы! Я даже ничего не заметил! Тем временем Рэг продолжил копаться в тряпья и достал роскошную уздечку, усыпанную искрящимися камешками. А это что такое? Злодеи мне подсунули! Дорогую уздечку! Кошок, ищи дальше! У шпионов там настоящий склад на Воронова. Да это же моя уздечка! Подскочил Дорс. А вон блестит роскошный браслет, похожий на тот, что из трофеев пропал, заметил Амуралес. Кошок вывернул подстилку, наклонил клетку и грубо встряхнул. На пол со звоном посыпались ювелирные украшения, монеты, серебряные вилки, ножи и ложки, печати и туго набитые кошельки. «О, а вот и наш пропавший сервиз отыскался!» Добавил глава миссии и захлопал в ладоши. «Браво, Гнусис, браво!» «Даже сидя в запертой клетке, этот гоблин продолжает воровать. Истинный мастер своего дела. Не зря с ним боится фотоистерики». «Попался, ворюга!» — воскликнул Бяка. «Да его, мерзавца, прямо в клетке! Только все ценности сначала надо вытащить!» «Это кто этот мерзавец?» — возмущенно рявкнул Гнусис. «Себя сожги, упырь подлый! Я, между прочим, ценные зелья никогда пальцем не трогал! И еще я могу много чего успеть рассказать кое о ком, пока клетка будет гореть! Огонь ведь дело не быстро, а я парень наблюдательный, много грешков за некоторыми наблюдал!» «Да, действительно, я слегка переборсил!» Мгновенно поправился Бяка. «Зыгадится воровство как-то чересчур!» «А я вот не возражаю, если вы захотите сжечь этого уродца!» Злобно заявил Дорс и потряс возвращенным имуществом. «Из-за него мой окт с дешевой уздечкой остался!» «Он украл мой перстень!» С каменным лицом заявил Арсай. «Этот перстень когда-то носил мой дед. С ним на пальце он погиб во славу императора в жестокой сече. Его по нему и опознали!» «Жечь за такое преступление — это не жестокость, это справедливость. Кто-то против огня или все за?» Гнуси скинул руки. «Давайте не будем принимать поспешные решения. Кто из нас без греха? Вот и я такой же, каюсь. Но заметьте, все, что было мной совершенно случайно взято, пребывает в целости и сохранности. Мало того, вы можете заметить, что днище клетки я лично модифицировал. Теперь в него можно множество всевозможных вещей спрятать, и со стороны это будет незаметно...» Так что, если вы захотите пронести оружие в этой клетке, ничего дела с ней не нужно. Все уже готово». «Благодаря мне готово». «Награду за свою работу не требую. Лишь смиренно прошу отнестись с пониманием к некоторым моим крошечным слабостям». «А ведь сранька дело говорит», — заметил кошок. «Уж не знаю, как он это в тайне от меня провернул, но в его клетку теперь телега добра поместится. И вытащить спрятанное можно с разных сторон очень быстро». «Восемь солдат в одну секунду вооружаться!» «А я ведь даже награду за свои старания не прошел. Великодушно заявил Гоблин. «Хотя буду не против, если мне ее предложат». «Мне вот непонятно. Это как ты, сморчок, все это собирал?» Продолжил Кашук. «У тебя что, сообщники есть? Волосатый! Как ты мог такое подумать? Ты разве сам не знаешь, что Гнусис работает в одиночку?» «То есть ты, сидя в клетке под замком, в одиночку натаскал все это за несколько дней?» Уточнил Рэг это как гоблин развел руки и довольно прищурился не вы видите перед собой прирожденный великий талант ученихум возьмешь деловито уточнил бяка обсудим пообещал гнусис я ткнул в гоблина пальцем первая пропажа это жезл и браслет до этого у нас ничего не пропадало получается именно в тот момент что то случилось что то такое после чего ты сумел развернуться во всю ширь сидя при этом в клетке Кошок, осматривая дверцу, заметил. «Следов взлома нет. Замок в порядке. И скажу вам, это хитрый замок. Его гвоздем не откроешь». Я вновь ткнул пальцем. «У тебя, Гнусис, открыт какой-то навык. Что-то вроде хитрого телекинеза. Но ему до того дня не хватало немного для прокачки. Ты прокачал его после того, как я подкинул тебе великий знак. Тот-то обрадовался, когда рассмотрел, и сразу перестал долги требовать». «После этого ты начал тащить к себе все дорогое и блестящее». «Ведь кто подумает на пленника в клетке? Никто?» «Прекрасно устроился. Вот так, значит, ты воспользовался моей добротой?» «Ну, грешен, я грешен. Признал ведь. Можно уже как-нибудь простить и забыть. Не убил ведь никого, не покалечил. Так, э, кое-что из мелочей на временное сохранение взял». «А это что за странная вещь?» — спросил Паксус. «Простите за вульгарность, но похоже на что-то неприличное». «Да это так, ничего особенного. Она у друга пропала. Я ему сам верну». Торопливо ответил Амуралис и поспешно сменил тему. «Как же прекрасно, что таинственные воры наконец разоблачены. Точнее, один таинственный вор. У меня даже от сердца отлегло. Нам повезло, что это всего лишь тот же гоблин, отметился, а не шпион и южан. Было неприятно думать, что они работают среди нас. Одной серьезной проблемой стало меньше». «И все это, конечно, замечательно, но, кошок, с твоим гоблином надо что-то делать. Я даже не о наказании, а о том, что подобное не должно повториться». Адмирал Яссон, с блаженным видом дремавший все это время в мягком кресле, пошевелился и, не открывая глаза, прошамкал. «Я подозреваю, что этот гоблин подворовывает».